Глава 25. Разговор с Сайденом вышел сумбурным, коротким и немного суматошным из-за сладких поцелуев, которыми мы одаривали друг друга, оставшись наедине. Я лежала в его постели, в коконе его объятий, и, вспомнив кое-очём, приподнялась на локте, чтобы увидеть его лицо. Так значит, вы собирались использовать тёмную магию некромантов? поддразнивающе спросила я. В памяти Всплыла его трость, медленно отрывающиеся от пола. Я бы убил их всех, помолчав, признался он. Сумасшедший! распахнув глаза, ошарашенно пробормотала я. Это не то заклятие, которое некромант может использовать лишь однажды, потому что оно защищает от врагов. Зато убивает его самого. Верно, кинжал некроманта, подтвердил он, вызвав у меня новый судорожный вздох. Оно убивает всех в комнате. За исключением того, кто стоит за спиной некроманта, творящего заклинание. А а за моей спиной стояли бы вы? спокойно сказал он, тем самым признаваясь в том, что готов был отправить на тот свет почти 20 человек, включая себя, чтобы просто дать мне шанс сбежать. Несколько мгновений я всматривалась в его лицо, в надежде, что он шутит, но не найдя ни одного подтверждения этому, вздохнула. Ну а что ты лия хотела от некроманта? греп это перед чужой смертью. Я приложила указательный палец к его губам, призывая к молчанию. "Послушай", сказала я, вдруг перейдя на ты. "Со мной может случиться всё что угодно, но ты не должен рисковать чужими жизнями, своим даром и душой". Он помрачнел, словно его отчитали как мальчика, хотя я старалась говорить мягко. А затем его лицо преобразилось, будто просветлев. "Тебя волнует моя душа?" Меня волнуешь ты весь, целиком и полностью. Из его глаз ушла настороженность, словно шторм отступил, обнажая морской штиль. В пальцах, коснувшихся моей щеки, чувствовалась нескрываемая нежность. Хорошо. Наши губы снова встретились. Тая в этом поцелуе, горячем и медленном, я возмущённо притянула Айдана за ворот рубашки, когда он отстранился. Тот перехватил мои пальцы, поднёс к губам и, смотря мне в глаза, Тихо попросил. Лия, дождись меня. Над тебя сейчас будут давить, но не соглашайся на брак с Грифлэндом. Хм. Мне нужно полгода. За это время я поймаю убийцу. Мистер Саймон согласился сотрудничать. Когда я распутаю дело мистера Томсона, гильдия похлопочет о титуле для меня. Мы станем равны. Мы могли бы пожениться и без всякого титула, заметила я. Полгода это слишком долго. Только после этого я поняла, что мне фактически сделали предложение. Между делом, но очень серьёзно. Странно, но желание возмутиться у меня не возникло. С Айданом всё могло быть только так: спокойно, уверенно и надёжно. Без ненужного пафоса, на который так легко можно купиться, позабыв о сути. "Нет", с нажимом проговорил он. "Я не позволю, чтобы высший свет смеялся над тобой или нашими детьми. Ты выйдешь замуж за равного тебе" Он выдохнул и снова испытывающе взглянул мне в глаза. Ты подождёшь? Казалось, он и правда волновался. Я наигранно тяжело вздохнула, мысленно хмыкнула, заметив, как напрягся Айден, и быстро поцеловала в уголок губ. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Но знай, полгода это неоправданно долго. Я многозначительно провела пальцем по уходящему вниз пуговицам на рубашке, и он, проследив за моим пальцем глазами, сглотнул. Его взгляд потемнел. «Я справлюсь раньше», — пообещал он и притянул меня к себе, чтобы прошептать в губы. «Я люблю тебя, Лия». Это были первые его слова о любви, и я задохнулась от неожиданности. «Мне казалось, ты не из тех, кто признается в чувствах». После секундного замешательства заметила я. «Поэтому я признаюсь только тебе», — усмехнулся он. Разговор окончательно сошел на нет, когда Айден снова потянулся ко мне. Страсть затуманила разум, но я все-таки смогла пробормотать, и я люблю тебя. Совершенно голодный взгляд, вспыхнувший огнем и ненасытный жаркий поцелуй, стал мне ответом. Я догадываюсь, о чем вы хотели поговорить. В голосе Джеймса звучала бравада, призванная скрыть тоску, от которой у меня сжалось сердце. Мы прогуливались по парку. Наконец-то выпал первый снег. Он приятно хрустел под ногами. Лучи тусклого солнца вспыхивали на нём ослепительным блеском драгоценных камней. Ветер стих. В воздухе, свежем и морозном, витало предчувствие Рождества. Его наступление омрачал лишь призрак маячащий на горизонте сессии. Я помолчала, спрятала замёрзшие пальцы в карманах тёплого пальто и подняла глаза на Джеймса. Понимаете? Тот поднял руки и отступил на шаг, но его губах играла напряжённая улыбка. Мисс Бартон Пощидите мою гордость. Не называйте вещи своими именами. Я слабо улыбнулась. То есть, мне не предлагать вам остаться друзьями. Тот вдруг мгновенно посерьёзнел, куснул губу, отвёл взгляд и через какое-то время снова посмотрел на меня. Я не смогу просто дружить с вами. Простите меня, Сартон. Мне нужно нечто большее. К сожалению, я знаю, перебил он. Поэтому не волнуйтесь, я больше не стану навязываться вам. Если вы приняли окончательное решение, я отступлю. Джеймс. Голос невольно сел. Мне жаль, правда. Я не хотела причинить вам боль. Тот снова улыбнулся, и снова через силу. Такое бывает, мисс Бартон. Не берите в голову. Несмотря на трагический финал, он хмыкнул. Я ни о чём не жалею. Джеймс. Вы многому научили меня. Это просто первая влюблённость. Она пройдёт. А пока не прошла, он хмыкнул. Я буду стараться избегать вас. Простите. Но всё должно отболеть. Конечно, растерянно сказала я. Джеймс взглянул мне в лицо, чуть помедлил, словно запоминая мгновение, а затем развернулся и быстро-быстро зашагал в сторону академии. Я молча смотрела ему вслед. Несмотря на щемящую грусть, я чувствовала, что всё сделано верно.